Третье. Вот так-то. Надо сказать Бивилу правду. Так будет лучше всего. Неизвестный хотел что-то выяснить о нем. Меня шантажировали, угрожали. Но что, если Бивил подумает, не без причины, что я уже что-нибудь выдала? Как я докажу ему, что не придала его доверия?» «Если подумать, я ведь не знала никаких его настоящих секретов. Если подумать, наши разговоры были довольно банальны. Он рисовал мне свою жизнь широкими мазками, туманно рассказал о нескольких деловых операциях и поведал еще более туманно несколько тривиальных историй о жене. Вот и все. Но это едва ли может быть нужно кому-то. Я подписала бумаги, которые дал мне Бивилл, и знала, как он поступал с теми, кто вторгался в его частную жизнь. Он сотрёт нас с отцом в порошок. «Я вас утомляю?» «Простите, пожалуйста, сэр, не могли бы вы повторить последнее предложение?» «Нет. Простите, пожалуйста». «Вот так-то. Я устала просить у него прощения. Из-за того, что мы встречаемся здесь...» «У меня дома, в такое время и пьем чай, у вас могло сложиться впечатление, что это мой досуг. У меня не бывает досуга». Я потупила взгляд, изучая замысловатый орнамент ковра. Этого больше не повторится. «Мою роль нужно сделать ясной среднему читателю. Без меня, вероятно, не было бы даже рынка кулиджа. Президент сам это сказал». Вот так-то. Я затыкал дыры, поддерживал ситуацию и защищал простых вкладчиков от игроков так долго, как только мог. В результате возник самый феноменальный бычий рынок в истории. Имеется в виду повышение цен на акции. Величайший толчок для американской промышленности и американского бизнеса. Любой, кто внимательно посмотрит на экономику после рецессии 1920 года и вплоть до 1927, сможет увидеть здесь мою руку. Как я заставил отдельные ключевые акции вырасти, чтобы весь рынок воспрянул вместе с ними. Возьмите сталь США, Болдуин, Фишер, Бейкер в 1922 году. Это было началом рыночного процветания. Самым началом и это был я. Я. Конечно, даже в этом увидели заговор. Александр Дана Нойс или кто-то из его приспешников «Таймс» назвал это таинственной силой, вместо того, чтобы просто приписать это мне. Вот так-то. Эндрю Бивилл не поморщится. Он сотрёт нас с отцом в порошок, Он даже может подумать, что вся эта история с шантажом моя идея, что я выдумала этого человека без галстука в костюме в тонкую полоску, чтобы добиться чего-то от него, Бивила. Да, так он, скорее всего, и подумает, что это все я. Как я сказала, это было начало. Но на чем нам действительно следует заострить внимание, так это на 1926. -м. Когда в мировой финансовой истории был успех, подобный моему в 1926? -м? Когда? Неудивительно, что это вызвало обвинение в мошенничестве. Ведь только так журналисты пустозвоны могли объяснить мои достижения, только так всякие горе-романисты могли объяснить мои беспрецедентные свершения. Так-то вот радуйся. «Надо ли говорить, что мои операции в том году охватили весь рынок? Что за афера могла бы включать такой объем ценных бумаг? Сама мысль о том, что кто-то может повлиять на каждую компанию, торгующую на Нью-Йоркской фондовой бирже, или проникнуть в нее смехотворно? Я поднял с собой целую нацию, а вместо благодарности пресса меня облила грязью. Я поощрял процветание тех лет и во многом ему способствовал». Так что я не хочу слышать никакого куриного квохтанья о консорциуме медведей-заговорщиков. Будто у меня было время и желание сговариваться с кем-то. Вот так-то. Но это может быть проверкой. Может, это Биилл подослал человека без галстука посмотреть, легко ли я раскалюсь. Проверить. Посмотреть, как я с этим справлюсь. Насколько я лояльна и самодостаточна. Если это так... Какой будет правильная реакция? Может, лучше всего будет совсем ничего не говорить. Может, он бы хотел, чтобы я сама за себя постояла. Решила все самостоятельно. Вот так-то. А, возможно, человек без галстука не так прост, как мне показалось. Может, он работает на другого финансиста, конкурента. А может, на правительство. Может, и про друга своего со связями он сказал для отвода глаз — а на самом деле сам из ФБР. «Меня обвиняют в том, что я бросил карты до октября 1929 -го. Разве я виноват, что увидел слова на стене? Слушайте, я предсказал, что в 1921 году дефляция достигнет дна и стоит ожидать восстановления цен. И был прав. Там как будто никто не усматривал заговора. Почему?» просто потому что им понравилось мое предсказание. Затем через два года я предвидел панику из-за процветания и снова оказался прав. Но в 1929 я стал жупилом, виновником всего предсказанного. Почему? Просто потому что им не понравилось то, что они услышали. И они решили, что я возглавлял какую-то нечистоплотную медвежью шайку. Вот так-то. Чем я могла пожертвовать? Бахвальством Бивила. Операциями, освещавшимися в прессе много лет назад. Его туманными, бессвязными рассказами о жене, которую он, похоже, совсем не знал. И в любом случае, все это в скором времени станет достоянием общественности. Все это будет в книге Бивила, в которой столько вымысла. Бивил просил меня подобрать ему голос. Просил сочинить пару-тройку историй о его жене. Тогда почему бы не скормить человеку без галстука очередную выдумку, как я сделала, когда отец стал допытываться о моей работе? Да, вот верное решение. Я создала вымышленного бивила для бивила реального, создала вымышленного бивила для отца и могу с легкостью создать еще одного бивила для моего вымогателя». «Мои действия позволили множеству американских предприятий, производителей, и корпораций увеличить выпуск своих акций и капитализироваться. Возьмем сталь Соединенных Штатов. Они обменяли облигации на простые акции, тем самым полностью погасив свою задолженность. Это было прямым следствием моих действий. Это моя история. Это то, что я сделал. Это тот фон» на котором нужно рассматривать крушение 1929 года. Если я был вынужден занять короткую позицию на рынке, то сделал это не только чтобы обезопасить себя, но и ради финансового здоровья нашей страны, подвергавшегося атакам как со стороны спекулянтов, так и со стороны государственных органов. Но это мы оставим на другой раз. Я рассчитываю найти вас в лучшей форме. Простите, пожалуйста.